Да и как бы у меня это вышло! Я и дрался первый раз в жизни. Вся сцена отложилась в памяти какими-то кусками, правда, яркими. Вот Асев перед тем, как надеть кастет, включает музыку. Вот висящий на стене молитвенный коврик с изображением Мекки срывается и мне на голову, поднимая пыль. Я чихаю. Вот Асев кидает виноградину мне в лицо,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 Моя кровь тому причины. Натыкаю спины на торчащий стены гвоздь, крик сухраба, музыка. Таблыдил робы, корч с стены. Удар приходится в челюсть. Глотаю собственные зубы, Чего ради я так тщательно чистил и щеткой, и нитью сползаю по стене.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 На части тебе порву. То, что я сделал с ним, покажут с тебя лаской. Пожалуйста, ага, в голос рыдает Сохраб. Перестань, брось рогатку, не мучаю, брось рогатку. Прошу тебя, брось рогатку. Бас, брося! Сэф отшвыривает меня и кидает с носохраба. Пи. -ю. Это Сохраб отпускает резинку.